Глава 46 «Как тебе мой личный водопад силы?» — спросил зок указывая пальцем на бурлящий за прорубленным в скале окном поток. Я пал на колени, ощупывая шею и ожидая найти на нем ошейник. Вот только что стоял напротив сраного жреца Емола, а вот нахожусь на покрытых пылью каменных плитах. «Это место нечасто видит гостей. Его хозяева сгинули сотни лет назад, и я подумал, что пока что могу им попользоваться. Вина?» Я с трудом разогнулся и медленно поднялся на ноги. Тело ломило так, будто недавно его пропустили через мясорубку. Впрочем, «Твою мать!» Я с ужасом посмотрел на свои руки. Вот только это были не мои руки». грубые короткопалые пятерни с плохо обкусанными ногтями или скорее даже когтями должно быть если я сожму кулаки они будут размером с дыню лихорадочно ощупал лицо а вернее морду или харю в кого меня этот гад превратил если не хочешь вина может быть пиво напиток варварский но иногда чрезвычайно приятный Ха -ха -ха. вот же ж улыбчивая мразь На худощавом лице Зога блуждала довольная улыбка. Нынче он совсем не походил на ту мумию, в обличье которой я впервые увидел его на вершине башни Тормадуса. Высокий английский джентльмен XIX века, да и только. Черный сюртук, бархатный жилет, черный же полуплащ. Впечатление немного смазывали серебряные браслеты на тонких запястьях. В этом одеянии Зог здорово смахивал на ночного короля Хилерады. Тот тоже из чего-то рядился в подобные шмотки. «Убери эту маску! Не фиглярствовать перед своим самым преданным последователем!» Зок задумчиво почесал подбородок, улыбнулся и вдруг принял свое истинное обличие пошамканной и пережеванной мумии, из которой килограммами сыплется песок. Судя по внешнему виду, ему должно быть были миллионы лет. «Не миллионы, но много, очень много!» И не волнуйся, это временное обличие. Нужно же было куда-то приткнуть твое сознание. р, -р, -р. Пиво. Холодного черновара. Сказал я, озираясь в поисках, куда бы присесть. Мы находились в большой, вырубленной в скале пещере, одну стену которой занимали будто бы прогрызенные отверстия в несколько метров в диаметре, за которыми простиралась бескрайняя тьма, с бьющим из ниоткуда водопадом. Несмотря на размеры, в пещере было довольно уютно. Слабый ветерок приятно холодил кожу прохладой, а лившийся из-под потолка приглушенный свет навевал мысли о лесном костре и песнях под гитару. Мгновение, и в моей руке уже удобно устроилась запотевшая бутылка. Я несколько замешкался, не зная, как открыть неоткручиваемую крышку, но она вдруг с негромким чпоком отлетела сама, и я смог, наконец, насладиться темным напитком. «Эх, лепота!» На миг я даже забыл о жестокой битве на Синколе-Хагорт, о хитроумных планах богов, о разыгрываемой ими игре и о пешках, коими служат им в этой игре смертные. Но, конечно, долго наслаждаться холодным пивом и не думать о судьбах мира я не мог. «По всей видимости, ты доволен, как развиваются события?» — вопросил я бога, у в бутылку. Он же в это время все так же стоял с полуулыбкой глазея на перекатывающиеся за окном волны силы. Они действительно походили на извергающийся с высокой горы водопад. Ее было столь много, что мне даже не надо было включать магическое зрение, чтобы увидеть эти колоссальные волны бурлящей энергии. «В целом, да!» зок отвлекся от созерцания водопада силы и прошелся туда-сюда, постепенно обрастая плотью и снова принимая свой парадный вид. Я молчал, ожидая продолжения, и оно последовало. «И перед тем, как мы перейдем к следующему этапу, я хотел бы тебе кое-что показать, Том. Чем я заслужил подобную честь?» «Поменьше яда, мой друг. Ты мог сойти с этого поезда на любой станции, но вместо этого кидал в топку паровоза все новые и новые лопаты с углем». «Ха». Забавно было слышать сентенции про поезда и уголь из уст ино-мирового существа. Неприятнее всего то, что эта чертова мумия видит меня насквозь. Хорошо. Что будем смотреть? Мертвый бог снова улыбнулся. Хотя, я уверен, он и не сомневался в моем ответе. Поманив за собой, зок размашисто зашагал в глубину пещеры, туда, куда... Твою мать, что за хрень? Пространство здесь работало явно по каким-то отличным от привычных мне законам. Вот мы были у прорех во тьму, а вот уже за несколько шагов отдалились от окон на приличное расстояние, оказавшись у грубо обтесанной стены. Еще пара шагов, и мы уже в каком-то совершенно ином месте. Это тоже была пещера, но только намного больших размеров, нежели первая. Здесь было тихо. Не просто тихо, а натуральная гробовая тишина. Именно что гробовая, ибо пещера была кладбищем. Но покоились тут отнюдь необычные существа. Здесь покоились боги. Закованные в лед, с искаженными от ужаса лицами и мордами, с перекрученными и растерзанными телами. Громадные хрустальные глыбы с поверженными высшими внутри были навалены неряшливыми кучами. Кто-то лежал, упершись лицом в пол, кто-то вверх ногами. Никакой почтительностью здесь и не пахло. Они проиграли и лишились нечто большего, чем жизнь. Они лишились посмертия, ушли в небытие. «Ушли в небытие!» — эхом разнесся голос Зога по пещере. Я вздрогнул, прогоняя наваждение. На какое-то время его слова стали моими мыслями. Странно это дело общаться с богами. «Это старые боги?» — тихо спросил я. Но это был риторический вопрос, и Зок не стал на него отвечать. Творители были жесткими парнями, Том. Они очень похожи на меня много-много лет назад. Горе побежденным и никакого снисхождения. Они не оставили им ни единого шанса на возрождение. Угроза была устранена раз и навсегда. И это правильно. Мои враги частенько забывали об этом правиле, и благодаря этому я все еще жив. хотя Взор его внезапно затуманился. Шансов искоренить меня до конца у них, пожалуй, все-таки не было. Я застыл в благоговении, рассматривая поверженных высших. Кто из смертных еще удостаивался такого зрелища? На самом деле таких было немало. Подобными кладбищами завален весь Дарагар. Резня была жуткой. А ты смотри. Я хочу, чтобы ты понял, с кем мы имеем дело. «Мы? Но ты ведь пока на моей стороне, а?» «Тебе, как никому, известно, сколь много сомнений роится в моей голове. Я не ведаю твоих планов, а та лапша на уши, что вешал мне Ареус, она просто оскорбительна». «Смертные игрушки в руках богов. Разве тебе это неизвестно?» — хмыкнул Зок. «Да он издевается». «Ну тогда не удивляйся, если они время от времени делают совсем не то, что вы от них ожидаете». Мертвый бог уже в который раз улыбнулся и медленно прошелся вдоль одной из глыб запаянным внутри разодранным поперек драконом. На планете Чактак когда-то жило жуткое чудовище. Местные звали его Гнезерапом, сонным духом, а жило оно в пещере на горе Угудук. Каждый мужчина из живущего рядом племени Хайнур не мог считаться мужчиной, если не играл с гнезерапом в опасную игру Данхор. Выходя на плато перед пещерами, вступающий в мужской возраст паренек должен был изо всех сил дуть в дудку и кричать проклятие гнезерапу. А когда же разъяренное шумом чудище показывалось из своей пещеры, юноша должен был трижды попасть в него камнем из прощи и бежать со всех ног. И? чактак так Гнезерап? Хай? Чего-то там? «От чем он, твою мать, базарит?» Чаще всего молодым хайнурам удавалось убежать от чудища, но иногда оно их догоняло и кушало. Но каждый месяц в полнолуние все новые юноши взбирались на плато, чтобы сыграть с гнезерапом в Донхор. Емол очень старался привлечь мое внимание. «Но сможет ли он убежать, когда придет время?» В бархатном и всегда таком смешливом голосе Зога вдруг прорезался настоящий гнев. А гнев Бога, господа, тем более такого, как он, страшен. Меня вдруг пробрал Мороз. Он заставил сердце замедлиться до черепашьего ритма, руки и ноги перестали повиноваться, а разум заволокло снежной поволокой. Гнев Зога походил на ледяную бездну, что манило в свои глубины и грозила оставить там навсегда. Вскоре отпустила, и зог начал говорить. Джарты. Джарты — это нечто большее, чем древняя раса, чем величественная цивилизация, чем острый коллективный разум. Джарты заложили основы бытия той вселенной, которую мы знаем. Торговцы, исследователи, ученые — они связывали между собой миры и измерения, строили перевалочные станции и пробивали новые пути. Связывающие синколы-дарагара порталы созданы по технологиям жартов. Но, поверь, Том, это лишь бледная тень бледной копии, как и те, кто нынче этим всем хозяйством заправляет. Но это не неважно. Прошли миллионы лет, и они сгинули без следа. Куда и почему? Никто не знает, но желающих наложить лапу на их наследство хоть отбавляй. Вот только это не так-то просто сделать. И представь мое удивление, когда, оказавшись в этой дыре, я обнаружил здесь вполне себе прекрасно поживающих потомков-джартов. Но ведь ты говоришь, что они сгинули миллионы лет назад. Неужели молот здесь лежит так долго? Время не линейно, Том. Великая река несет свои воды из прошлого в будущее, но где-то закручивается водоворот, а где-то какие-то ответвления текут вспять Кто знает, как попал сюда этот корабль. Но он тут. И те, кто прибыли на нем, они тоже тут. И я не говорю сейчас о мастерах и других. От них нет толка. Но от тех, кто спит в глубинах реальности под этим синколом, толк может быть. Но пробудить их нелегко. Игра «Донхор». «Выйди первым. Пока Емол из кожи вон лезет, чтобы на арену вышел ты, я из кожи вон лезу, чтобы на арену вышли джарты. Это достаточно сильное упрощение, но в целом это так». «И ты думаешь, они поделятся с тобой древними знаниями?» Зок улыбнулся и пожал плечами. «Почему бы и нет? А Газнар? А что Газнар? Тварь, что есть погибель богов». Мало ли разных тварей рождает бездна. Но зачем тогда было усилять его крепы? зок ответил не сразу. И когда он начал говорить, я с удивлением расслышал в его словах «Неуверенность?» Пробуждение такой слабо изученной сущности, как Газнар, было бы слишком сильным нарушением сложившегося баланса. «Что? Я не ослышался? Уж не того ли баланса, который ты старательно херишь ко всем чертям?» Ответ очевиден. Для меня нет. Так напряги мозги. Хм, но ответ и в самом деле очевиден. Одно дело, когда этот баланс херит сам мертвый бог, а другое дело, не знамо кто. Кстати, это прямое подтверждение того, что зок и корабль жартов не из одного измерения. Другими словами, мертвый бог не уверен, сможет ли потом совладать с выпущенной тварью. «Надеюсь, я удовлетворил твой информационный голод, и мы можем приступить к делу?» «Так получилось, что отныне мы с тобой связаны, Том Земли. Призвав меня в Дарагар, ты отхватил приличную часть меня, в некоторой степени ключевую часть меня». без которой я не могу в полной мере замкнуть на себя выделенный восьмому из семи объем силы. Как это получилось? Дело не обошлось без одного нашего общего знакомого. Варгельта. Варгельта? А к кому он, черт подери, ведет? Варга! Ё-моё, ну как? Как-как? А ты думаешь, кто подсунул схему недостающей части чар призыва Ареусу? «Ах, он старый мудень! Вот же ж гад!» «Получается, зря я восхищался ублюдком?» «Не кипятись! Странник по мирам без проблем может подбросить идею даже самым защищенным индивидам во Вселенной. В итоге я оказался в роли хромой утки. Сила вроде есть, но владеть ей полностью я не могу. Не думаю, что для Зога такая откровенность была приятной». Слушая его, я вспомнил о скрытом в глубинах изнанки Эльве Тьене. Так что я прекрасно его понимал. Близок локоток, да не укусишь. «Что же изменилось сейчас? Ты нашел способ вернуть силы? А останусь ли я после этого жив?» «Нашел. Все-таки меня недаром считают самым хитрозадым высшим во всем секторе. Ха -ха -ха. Не буду утомлять тебя деталями, но мне понадобится кто-то со стороны». Например, Емол. Значит, все эти разговоры Ореуса про уход? Разговаривая с богами, трудно что-то утаить. А на беседы с тобой выше этого мира выстраиваются прямо-таки в очереди. Грустно было это осознавать, но зок прав. То, чего я не знаю, я и не выдам. Но черт подери, как меня достала роль пешки в этих сраных играх. Кстати, забавно, что по ходу длинного мага мертвый бог кормил тем же дерьмом. Останется бесхозная сила, стану локальным богом. Ха-ха-ха, размечтался старый дурень. От мертвого осла уши, вот что он получит. При этой мысли я повеселил. Это все, конечно, хорошо, но что получу я? А ты гораст том земле ставить условия богам. Пришлось научиться. Что ж... Ты желаешь перестать быть пешкой в играх, как это у вас называется, в играх больших дядь, да? Но пора взрослеть в том земле. Все мы пешки в чьих-то руках. Когда все закончится, у тебя будет выбор. Ты сможешь остаться на Синколе Хагорт. Я помогу тебе превратить твое королевство в могучую державу. Или, или ты можешь сердцем принять меня и нести тьму под моими знаменами». Звучит как-то излишне пафосно. «Уж как есть!» — Зок улыбнулся. «А сейчас тебе пора возвращаться. Постой, ответь мне на один вопрос». «Всего на один?» «Кто и зачем заточил меня в геоманте?» Мертвый бог ответил не сразу. Хмурясь, он довольно долго скреб подбородок, словно припоминая, что это вообще за геомант такой. «Интересный вопрос, Том». И пока у меня нет на него ответа. А теперь тебе пора. Реальность мигнула, и в тот же миг я оказался на центральной площади Хильрады. Щелк! Я схватился за обхвативший шею ошейник. Нет, нет, нет! Только не это! Твою мать, только не это! Сердце ухнуло в черную бездну отчаяния. Захотелось взвыть от гнева и бессилья. Пошатываясь, я сделал несколько шагов, Обернулся, ожидая увидеть торжествующий взгляд воительницы, но вместо торжества ее чело омрачала тень. Где-то справа раздался звон стали, блеснул разряд боевой магии. Кто-то из моих людей решил ответить за подло подлоплененного вожака. А я все стоял и стоял, лихорадочно ощупывая пальцами теплый металл. Иногда до меня очень медленно доходят очень простые вещи, господа. Вот Зинара уже давно поняла, что ошейник не работает. Поняла, но, как весьма умная особа, не стала делать резких движений, догнав, что что-то во мне поменялось за последние полминуты. Мне же, чтобы это понять, потребовалось значительно больше времени. «Все-таки иногда ты такой тупой, Том!» Открыв интерфейс, я быстро пролистал список заклинаний и ничуть не удивился, обнаружив новые чары в тайной линейке. Печать мертвого бога. Что ж, название звучало не больно-то обнадёживающе, но какой у меня ещё был сейчас выбор? И больше не мешкая, я активировал заклинание.